«Ну, спасибо за помощь, я побегу, служба как-никак». Они вышли вдвоем. Профессор Городничий, точно так же, как незадолго до этого начальник кафедры, прошел мимо Насти, полностью ее проигнорировав, и скрылся в кабинете руководства. А в посетителе Настя узнала следователя нетбайла вместе с которым несколько месяцев назад работала по делу об убийстве жены предпринимателя. И, насколько Настя могла припомнить, 14 марта он вовсе даже и не дежурил, поскольку именно в день выборов президента она была в составе оперативно-следственной группы на выезде на место тройного убийства, случившегося аккуратно на той территории, на которой работал Артём Недбайло. И дежурным следователем в этот день был совсем другой сотрудник. А вред-то нехорошо, некрасиво как сказал бы любимый Настин коллега Серёжа Зарубин. В отличие от профессора, Нидбайло не стал делать вид, что не заметил Настю или не узнал её. Более того, он даже, кажется, обрадовался встрече. «Анастасия Павловна, какими судьбами?» «Я к Олегу Антоновичу пришла. Буду пытаться под его руководством написать диссертацию. А вы, Артём Андреевич, представьте, тоже пришёл к Олегу Антоновичу». И тоже по научной надобности? Задала на ехидный вопрос. Да что вы! Следователь махнул рукой. У меня сплошная проза. Брат жены купил машину и не может ее на учет поставить. Очередь безумная. Никто ничего не знает, справок не дают. Он два раза с работы на целый день отпрашивался. Все без толку. Третий раз его начальник не отпустил. Еще и пригрозил уволить за прогулы. А у дядьки какой-то блат есть. Я к нему уже раз обращался. — У дядьки? — Ну да, Олег Антонович мой дядя, брат матери. Двоюродный, правда, но все равно же родственник. — Но ведь есть фирмы, которые специально занимаются постановкой машин на учет. Можно же к ним обратиться. — Можно, но дорого. Артем Андреевич усмехнулся. — Брат жены на машина-то еле-еле наскреб. Еще и занимать пришлось, так что услуги фирмы ему уже не потянуть. В Гаи, что от фирмы, что от частных лиц деньги берут одинаковые. Но если через дядьку, то хотя бы на плате услуг фирмы можно и сэкономить. У него сосед по гаражу работает в ГИБДД, в которой ставят на учет любые машины, независимо от места прописки владельца. Так что, кстати, имейте в виду, Анастасия Павловна, не буду. Улыбнулась она. «Я не собираюсь покупать машину. У меня денег таких нет. Артем Андреевич, а можно нескромный вопрос?» «Конечно. У вас дверь была неплотно закрыта, я случайно услышала. Вы ведь не дежурили в день выборов, правда?» Артем расхохотался, и его обычно строгое, точенное лицо вдруг превратилось в мальчишескую озорную физиономию. Не дежурил. Если вы собираетесь писать диссертацию под руководством моего дядюшки, то вам не бесполезно будет знать, что он никогда ничем не бывает доволен. Все вокруг сволочи. Это раз. Все воруют. Это два. Страну развалили. Это три. Результаты выборов предопределены заранее и подтасованы. Это четыре. В России сегодня нет ни одной реальной политической силы, которая могла бы привести нас к такому будущему, которая устроила бы моего дядюшку. Это 5 Поэтому если иметь неосторожность ответить ему на вопрос, за кого ты голосовал, ты рискуешь получить в ответ лекцию на тему о том, какой ты козёл и как неправильно ты поступил. Поэтому проще сказать, что вообще не ходил на выборы. Я уверен, что все, кому дядька с этим вопросом приставал, именно так и думали потому и сказали, что не голосовали. Я, во всяком случае, набрал ему как раз из этих соображений. Конечно же, у меня есть своё мнение, и я его выразил путём тайного голосования, но обсуждать это мнение с Олегом Антоновичем себе дороже. Так что осторожнее». Анастасия Павловна, следите за речью, когда будете общаться с ним, а то он вас три секунды задолбает. Избегайте любого намека на политику. Спасибо за предупреждение, Артем Андреевич. От души поблагодарила Настя. Да бросьте вы просто, Артём Мы же не на службе, тем более вы меня застукали, когда я занимался неблаговидным делом. «Посредничеством во взяточничестве». «Это да», – она кивнула, – «это верно. И я немедленно побегу в управление собственной безопасности доносить на вас и на вашего дядю. А вы потом подошлете ко мне наемных громил или даже убивцев, чтобы лишить меня возможности отстаивать честь российского милиционера». «Черт, Артем, а ведь в самом деле нас всех просто в угол загоняют, вынуждая давать взятки, а потом с пафосом заявляют о необходимости всенародно напрячься в борьбе с коррупцией. Ведь мы же с вами юристы, профессионалы, у нас должно быть развитое правосознание сознания. Я знаю о том, что вы и ваш дядя участвуете во взяточничестве, и вам не стыдно, а мне не противно». «О, как нас жизнь-то поуродовала! А?» Следователь собрался было что-то ответить, но из кабинета начальника кафедр появился городничий и недовольно поморщился, увидев племянника. «Ты еще здесь?» «Уже нет», — бросил Артем и выскользнул за дверь. «А вы ко мне?» — обратился к Насте профессор. «К вам, Олег Антонович, я Каменская. Вы мне назначили сегодня прийти». Ах, да, да, конечно. Он тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, что от тягот службы государевой утомился безмерно. Но что ж поделать, коль в науку рвутся всякие там с петровки небось, читать едва научились, а туда же. Проходите. Да, легко не будет, уныло констатировала Настя, заходя следом за профессором в кабинет. Из кабинета профессора Городничьего Настя вышла примерно через час совершенно обескураженной. Во-первых, Олег Антонович, как выяснилось, обладал превосходной памятью. Посему надеждам на то, что он забыл Настин позор на экзамене, сбыться было не суждено. Во-вторых, он вовсе не считал Настю непроходимой дурой.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 Если у нее достанет аналитических способностей сделать из результатов достоверные и непровержимые выводы, если она обладает достаточным терпением, чтобы прочесть горы криминологической и криминалистической литературы, посвященной проблемам умышленных убийств, и написать...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 валяющийся целыми днями на диване, уставившись в телевизор или в газету и клянущий, на чем свет стоит, новую власти новые порядки, лишившие его надежд на престижную работу и завидную карьеру.